Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. При том оно совершенная выдумка. Теперь мир город совсем не то. Строения другие, лужа среди города давно уже высохла, И все сановники, судья, подсудок и городничий, Люди почтенные и благонамеренные. Глава первая. Иван Иванович и Иван Никифорович.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 что это за объедение описать нельзя бархат серебро огонь господи боже мой николай чудотворец угодник божий от чего же у меня нет такой бикеши он шил ее тогда еще когда гафи федосевна не ездила в киев вы знаете агафи федосевну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 как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу.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 А я поночку из хутора пришла. Третий день, как не пила, не ела. Выгнали меня собственные дети. Бедная головушка. Чего ж ты пришла сюда? А так поночку. Милосты не просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? Хм, хм. Что ж тебя? Разве хочется хлеба? Обыкновенно спрашивал Иван Иваныч. Как не хотеть? Голодна, как собака. М-м-м, отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так тебе, может, и мясо хочется? — Да все, что милость ваша даст, всему буду довольна. — А разве мясо лучше хлеба? — Так где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. При этом старуха обыкновенно протягивала руку. «Но ступай же с Богом!» — говорил Иван Иванович. «Чего ты стоишь? Ведь я тебя не билу!» И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу или к судье, или городничему. «Иван Иванович!»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 Родился с хвостом назади, но это выдумка, так нелепо и вместе гнусно и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать перед просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что одних только видим, и то у весьма немногих есть назади хвост, который, впрочем, принадлежит более к женскому полу, нежели к мужескому.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 Можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводит пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как сон после купания. Иван Микифорович, напротив, больше молчит. Но зато, если влепит словцо, Подержись то только, отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Микифорович немного ниже, но зато... распространяется в толщину. Голова у Иван-Иванча похожа на речку, хвостом вниз. Голова Иван Никифоровича на речку, хвостом вверх. Иван Иваныч только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. вечеру уже надевает пикешу и идёт куда-нибудь. или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Якифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставляет спину на солнце и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой.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 Иван Иванович, если поподчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы, смею просить, государь мой, об одолжении, если же не знакомые, то...